Глава 10. Результат боя не радовал. Четыре мага погибло. Еще двое были сильно ранены, так что дальше идти с нами просто не могли. Нужно было восстанавливаться. Ранены и убиты были те, на кого зелья не хватило. Но тут уж наша недоработка. Дело в том, что они стояли все с одной стороны, а нужно было распределить по всему отряду одаренных, чтобы была возможность прикрывать. Мы же этого не сделали. Хорошо, что хоть имперские маги не погибли. Наше сопровождение из магических существ тоже изрядно проредили. Почти не осталось, даже моему Грифону досталось. Ему смогли повредить крылья, так что заканчивал он схватку уже в пешем строю. Вражеские маги очень хотели лишить нас такого грозного оружия. Даже когда летающие хищники сместились к нам, то один, то другой пытались убить Грифона. Конечно, на магию этим существам было наплевать, что враги прекрасно знали. Но когда они низко пролетали над землей, из нее вылетали огромные шипы. И только ловкость спасала грифонов от тяжелых увечий. Даже когда Дайя на земле была, ее пытались убить. Один раз едва в песок не затянула, Но тут уж Рагон постарался. Помочь своему питомцу я не мог. Но это не беда. Он и сам восстанавливался быстро. Тем более еды тут валялось много. Едва только бой прекратился, как он тут же вцепился в одну из туш и начал ее жадно поглощать. Гарха осталось всего три и радовало, что в этой тройке лика была, хоть и сильно поранена. Впрочем, Гарху я уже мог помочь, чем и занялся. На этот раз мой амулет даже разрядить не смогли, но тоже не могу сказать, что легко отделался. Амулет защищал от магии, Только вот можно бить под ноги, из-за чего отбросит ударной волной, что со мной пару раз произошло. Так что казалось, что ребро сломано. Так один раз меня об землю приложило. Хотя в целом грех жаловаться. Думал, что потери будут гораздо серьезнее. Как мне стало понятно, зельем, которое мы использовали, тоже лучше не злоупотреблять. Оно начало понемногу прекращать свое воздействие и немного нехорошо от этого стало. Возникло сожаление и желание употребить еще одну порцию, что настораживало. Мы же о нем ничего не знали, вообще не изучили. Где гарантия того, что оно не вызывает привыкания? В плен удалось взять сразу трех магов, двух молодых и одного старика. Последний нас интересовал больше всех. Хотя первых двух тоже оставили, а вот что-то знают. Их быстро скрутили, оказали им помощь, после чего оставили в покое. На время. Не тут допрос проводить будем, а в оазисе. Хотелось уже отдохнуть в тени и помыться. От раненых пользы никакой, подойдя ко мне, сообщил Нолан. — К чему мне эта информация? — спросил я. — Нужно их в лагерь отнести, а быстро это сделать можно только на Грифоне. — Давайте сначала до Азиса доберемся, а потом обсудим, что нам дальше делать, — проворчал я. — Убитых тоже бы... «Даже не думайте. Закопайте в песок и все. Таскать трупы я не собираюсь. И сыну моему тоже некогда. Не забыли, что именно Грифоны наша самая грозная сила, так что отпускать их надолго крайне неразумно. Тем более мой пострадал, пока летать не может». «Ладно», — вздохнул Нолан, — «закопаем. Не думаю, что родичи будут сильно расстроены из-за того, что нормально похоронить не получилось». — Скажи им, где место захоронения? — Пусть сходят, — буркнул Рагон. — Ладно, что замерли, пошли в оазис. Само собой, оазис не был пуст. Тут имелся один маг, около трех десятков бойцов, которых мы смели походя. Видно, они настолько были уверены, что и наш отряд вознесут их товарищи, что даже дозор не поставили. Меня удивило, что на такую грандиозную схватку местный хозяин неба не прибыл. Понятно, почему. Эти сволочи смогли схватить Грифона. Мало того, он сейчас находился в большой клетке. Похоже, навалились на него толпой, повредили крылья, а после уже нанесли кучу ран на земле и затащили в клетку. Не поленились с собой притащить. Хотя она сборная была, видел такие, ее можно было запросто разобрать и тащить. Грифона убивать не стали. Его тело было пробито пятью здоровыми металлическими прутами чтобы лишнего не дергался и не мог восстановить свои силы. Наверняка, когда он пытался освободиться, эти пруты приносили сильную боль. Вот и сидел, не дергался. Впрочем, когда он увидел, что Грифонов в оазисе прибыло, то сразу же задергался, начал клекотать. На его клекот отозвались наши питомцы, даже мелкий. Минут пять они так переговаривались, после чего пленник затих и закрыл глаза. Как будто о чем-то договорились. Два взрослых грифона даже попытались прутья в клетке сломать. Только безуспешно. Нельзя его отпускать, заявил один из магов. Нужно его доставить к нам и как следует изучить. Себя изучи, не оценил предложение Раст. Или поймай грифона, а не над пойманным издевайся. В глазах некроманта даже какая-то жалость грозному хищнику появилась, что для него не свойственно. «Действительно!» — поддержал раз тарагон, а после обратился к самым молодым, одаренным в группе. «Сбегайте и сюда какую-нибудь тварь приволоките!» «Стенос, слетай на своем, принеси ему что-нибудь поесть. Не своими же запасами кормить!» — попросил я сына. «А эти много не принесут. Вон у Грифона одно крыло вообще отсутствует. Отрубили!» Немного покрутившись около клетки, я все же разобрался, как освободить Грифона. Сначала вытащил штыри из тела. Хищник на меня косился, но вроде бы агрессию не выказывал. Потом и клетку удалось открыть, пока нам бывший пленник не угрожал, он сразу же заковылял к воде и начал пить, а потом жадно поглощать тушу магического существа, которое приволок грифон Стенаса. Бодрость к грифону возвращалась быстро, так что вскоре он резво посеменил к месту битвы. Дальше живот набивать. «Надеюсь, к нам он не вернется». Порадовало, что грозный хищник не стал убитого одаренного есть, как и разумных магических существ, которые тоже находились в оазисе. Все же плохо без воинов. Придется эти тушки в пустыню отнести. Впрочем, пусть Нолан своих подчиненных озадачивает, а мы свое дело сделали. «Ну что, друзья?» Проводив взглядом Грифона, воскликнул Рагон. «Перейдем к более интересной части. Это какой?» — не понял Нолан. — К пыткам, мой дорогой друг, к пыткам, — сообщил ему Архимаг. Тем более, вон тот слезняк уже очухался, делает вид, что без сознания. С него и начнем. — Вы кое-что забыли, — проворчал глава совета. — Ты это о чем? — не понял Рагон. — Мы все сражались, а вот трофеи вы все присвоили себе, что непорядок. Действительно, после боя Рагон резво оббежал всех магов и собрал все ценное в свой заплечный мешок. Среди ценностей были зелья. Похоже, их даже слабым магам раздают, что о многом говорит. «Нельзя быть таким жадным», — недовольно проворчал мой друг. Потом залез в свой мешок и часть зелий отдал Нолану, а после его пристального взгляда отдал и часть книг, выбирая те, которые были потоньше. Еще немного подумав, он все же и нам зелья выделил, чтобы в следующий раз не в спешке их принимать, а у каждого под рукой было. Нолан же все убрал себе. Видно, не отказался от затеи изучить вещество. «Твое дело», — пожал плечами Рагон. «Только даже не надейся, что для твоих людей стану выделять из своих запасов. Заметил, что погибли только те, на кого зелья не хватило». «Мы разберемся, как нам поступить», — заверил Нолан. Два молодых и глупых мага сначала решили показать, какие они герои, доказывая нам, что мы пыль под их ногами. Правда, вскоре они в корне поменяли свое мнение и запели соловьями, рассказывая все, что знают. К сожалению, особым багажом знаний не могли нас порадовать два идиота, которые вступили в братство вершителей всего два года назад. Именно так себя называли «новая власть на планете», которая поставила задачу извести рот людской, мол, мы покорными магическими существами землю заселим. Похоже, у их главы головенка работала слабо, маньяк какой-то, готовый истребить миллионы людей. Эти двое были откуда-то из-за гор. Там тоже имелись королевства, которые пытались противостоять пришельцам. Правда, безуспешно. Люди разбегались кто куда. В пустыню убегать не стали, уходили в другую сторону. Самое же печальное, что многие одаренные примыкали к захватчикам, как и эти двое. Не будь у этих сволочей зелий, то можно было бы их за короткое время в блин раскатать. Но что-то требовалось сделать с самим пятном, а центр его находился очень далеко. Посмотрел я на магические книги этих сопляков. У меня в первый год обучения больше заклинаний было». Эти же не учили, они просто читали заклинания, а после воспроизводили их, наглотавшись дряни. Хорошо, что хоть магический резерв зелья не увеличивали, только на мозги влияли. Старик знал гораздо больше, да и был умнее этих сопляков. Грозить нам всем карами небесными не стал. Заверил, что беспыток все расскажет и не будет сопротивляться, когда мы начнем проверять правоту его слов путем магического вмешательства. Пощады он не просил. Понимал, что бессмысленно это делать. Просто захотел быстрой и безболезненной смерти в обмен на сотрудничество. В братство он вступил более 30 лет назад. Теперь работал, не покладая рук, в деле расширения влияния этой организации. Как вскоре стало понятно, не так все гладко у вершителей было, как бы они хотели. Сопротивление им оказывали яростное. Это понятно. У меня два ребенка. Не мага. Если же пятно до них доберется, то они просто умрут, а за своих детей я все братство на куски порву. У большинства магов имелись дети или родственники из простых людей, так что они тоже сопротивлялись. Старик сообщил нам еще одну новость, от которой Нолан перевозбудился. Далеко не все его подчиненные были убиты, многих захватили в плен. Этот отряд сюда прибыл ради того, чтобы магов в плен брать, после чего их отвозили куда-то где промывали мозги, чтобы в их ряды новые последователи вступили. Промывать мозги они умели, все же не первое десятилетие подобным занимаются. В соседние оазисы можно не соваться, там никого нет, все тут, нас дожидались. Понимали, что попытаемся еще раз ударить, тем более с грифонами. Кстати, грифона они тоже захватили для изучения. Не первый в их руки попался, правда, впервые удалось столкнуться сразу с двумя. Все же эти мощные создания – одиночки, только в период спаривания объединяются, да и то ненадолго. Старик даже был в курсе того, что артефакт, который расширяет пятно, находится далеко за горами, в одной из крепостей. Охрана там была очень серьезная, полно магов и магических существ. К сожалению, он не знал, легко его уничтожить или нет, даже ни разу не видел, к нему допускали только особо доверенных одаренных. Рецепт зелья ему тоже не был известен. Их выдавали всем магам, вступившим в братство. Но рецепт держали в тайне. Делали зелье в промышленных масштабах. Производство было налажено. Как я и предполагал, многие маги были зависимы от этих зелий. Вообще толком ничего не учили. Забери зелье, и все это братство можно просто в порошок растереть. Порадовало, что летающих чудовищ у магов не так и много. «Только у таких групп, которые захватом одаренных занимаются. Правда, групп хватало, но на других направлениях». «Господа, что дальше будем делать?» — спросил у нас Нолан, когда допрос закончился. «Надо другие оазисы проверить», — сразу же заявил Раст. «Мало ли, вдруг этот маг не знал о другой такой группе». «Да это понятно», — кивнул Рагон. «Ну а дальше что будем делать?» «Можно сказать, вашу границу мы на какое-то время обезопасили». «А дальше что?» «Пятно от этого меньше не стало. Будет продолжать увеличиваться». «Да, его увеличение сильно замедлилось. Видно, сказывается площадь, которая покрыла земли, или объем, на который увеличивается пятно, постоянный. Вот и замедлилось». «Корявенько сказал», — ухмыльнулся Рамос. «Все меня поняли. Пятно увеличивается на определенную площадь. «Но так как оно огромное, то увеличение замедлилось». «Да поняли мы», — кивнул Нолан. «Тем не менее оно продолжает расти. Сейчас пока не достигло наших границ, а когда достигнет, придется людей переселять вглубь джунглей, а потом вообще на материк, где ваша империя находится». «Если рост продолжится, то рано или поздно оно и до нас доберется», — сказал я. «Мне бы этого не хотелось. Конечно, может, получится артефакты придумать» как-то сдержать эту штуку. А если нет? Тут, как мне кажется, идиотов нет. Все прекрасно понимают, что нам нужно идти и уничтожать артефакт, сообщил Раст. Желательно вместе с магами. Центр находится очень далеко, проворчал Рагон. Сколько мы туда будем идти? Год? Два? Может, десятилетие? Грифоны есть, напомнил Нолан. Можно на них? Действительно, наигранно обрадовался Архимаг. Мы вчетвером полетим и все ваши проблемы решим. Ну а вы ждите, вам же так хочется. Нет, нужно отправляться сильным отрядом. Сколько магов в крепости, неизвестно. Да и путь не будет легким, как мне кажется. Вы почему себе ездовых тварей не делаете? Незачем было, отмахнулся Нолан. Ранос, сколько ты своего скорпиона делал, уточнил мой друг. Полтора месяца, но это вместе силы. Вот. Мы тоже должны создать таких славных ездовых животных. А после уже отправляться. Так будет быстрее. К тому же они неплохие защитники, неприхотливые. Сами себя в состоянии обеспечивать едой. Лучше бы создать летающих питомцев, вздохнул Нолан. Так быстрее. С ними мороки много. Тут же зарубил на корню эту идею Раст. Вон свою нежить пришлось несколько лет дорабатывать. Да и то нести он меня долго не сможет. Не переживайте. Уверен? что своих тварей эти скоты из братства просто разводят. Хотя на вашем месте я бы отдал распоряжение таких же создать, как прикрытие с воздуха, ну или других, но чтобы могли сражаться в воздухе, хотя бы перехватывать вражеских лазутчиков. С земли вы свои владения неплохо перекрыли. Пора и о небе позаботиться. — Тут иногда грифоны появляются, — проворчал Нолан. — Уже бы перекрыли. Боюсь, что сейчас у Грифонов другие проблемы появились. Их начали ловить. Как мне кажется, целенаправленно. Конечно, Нолану очень хотелось отправиться в путь немедленно. Хотелось отбить своих людей. Тем более, среди них был его родственник. Только вот это глупая затея. Нужна подготовка. Последнюю группу увели больше месяца назад. Догнать их можно было. Примерное направление мы знали. Пленник рассказал. Шли же они пешком. Тащили две клетки с пленными одаренными. Пустыню они уже наверняка покинули. Дальше горы, которые тоже не так просто пересечь. В общем, шанс догнать имелся. Ко мне вечером подходил Нолан. Пытался склонить к немедленной погоне. Даже сам собрался лететь, чтобы не терять время. Вроде бы и доводы приводил серьезные. Маги для моего Грифона не соперники. Разорвет их быстро. Тем более, мой сын тоже мог со мной отправиться, как и Рагон. Я понимал этого человека, переживал за своих. На его месте сделал бы то же самое. Но нам требовалось именно уничтожить артефакт, а не просто пленных отбить. Поэтому отказался. Нужна была подготовка и серьезная поддержка. Если повезет, догоним отряд. Тем более они явно на отдых будут останавливаться. Ну а если не догоним, значит отомстит за своего родича, если получится. В общем, нам нужно возвращаться к местам силы. «Создавать питомцев и только тогда отправляться в дорогу большим отрядом. Возможно, даже союзников получится найти. Как нам сообщил старик, имеются уже на покрытой пятном территории отряды одаренных, которые сражались с пришельцами, пожелавшими уничтожить всех людей. Через пару дней, да, полностью восстановилось. Так что мы с моим сыном облетели все ближайшие оазисы. Там на самом деле никого не было» о чем мы известили весь отряд, после чего отправились в обратный путь. Нолана мне пришлось перевести самого первого, чтобы к приходу всей группы уже подготовили все нужное для создания ездовых питомцев. Эх, мне бы сюда моих зеленых лошадок, они крепкие и неприхотливые, так что могли бы здорово нам помочь. Пока мы добирались до лагеря, Нолан попросил еще об одной услуге, в общем, он хотел в пустыне создать пятно некромантии. Посмотреть, может ли оно противостоять угрозе. Отказываться не стал. Тем более мне снова нужно будет столицу навестить. Пока тут магических существ создают, будет время. Передам один пузырек с зельем императору. Пусть наши маги разбираются. Ну и своей супруге тоже дам. А у нее что-то получится. Опять же не помешает доложить императору о том, как пятно некромантии себя покажет в противостоянии.